Глава тринадцатая, в которой герои просто идут дальше. Я сидел рядом с Арчи в пилотском кресле и занимался чистым баловством. Мак рулил дирижаблем в одного, а я, отрешившись от управления, то снимал с шеи мамину цепочку, то надевал обратно. Стоило мне ее сдернуть и зажать в кулаке, как мир вокруг становился иным. А если еще закрыть глаза... так вообще мутить начинало от избытка всего непонятного. Я видел подрагивающий от напряжения силовой каркас и кристаллы с заклинанием силового щита. Перемигивался с Лариской, которая обрадовалась нашему общению. Разглядывал деятельного Кирюшку. Далена с Антохой я не видел. Их закрывали охранительные амулеты работы самого Арчи. Как раз для защиты от магов и предназначены. «Дорогая вещь, и не каждому по карману, между прочим». Остальные-то фанили своими амулетами так, что я на взлете чуть не блеванул от избытка впечатлений. Вот и сейчас я уверенно опознал две непонятные морды в кустах на острове, прямо по курсу, тем более, что шли мы невысоко, метрах на пятиста. «Подняться бы надо», — озабоченно сказал Ямагу. «Мало ли, вон там кто-то подозрительный в кустах спрятался». «Парень с девкой это!» Не отвлекаясь от управления, бросил мне Арчи. «Шпили-вили делаю, погоди, им можешь, вот обрадуется, наверное. Он, кстати, лодка их и катер с едой». «Пикничок!» — с завистью вздохнул я. «Никогда не понимал, как местные так спокойно по островам шляются. У нас попробуй так в лесу, мигом сам на пикничок к страховидле какой-нибудь попадешь». «На островах безопасно!» терпеливо пояснил мне Арчи. «Вот и пользуются. Не насиновали же под присмотром у авинников. Они этого не любят». «Прикольно так людей видеть», поделился новыми впечатлениями я. «Это у всех магов так?» «Не у всех», немного помолчав, сказал Арчи. «Знаешь, Тема, лучше бы нам эту тему пока не поднимать. Лара старше меня лет на двести пятьдесят, «А то и триста, ей виднее будет. тут э, испортить все легко. Так что надень цепь, не маяч». «Хорошо», — подчинился я и заправил берег под рубаху. «А все-таки, какой я маг? Огненный?» «Нет», — усмехнулся Арчи. «И слава богу, все эти огневики, воздушники и прочее — это все калеки от магии. И вопрос этот для них больной, запомни». «Не плюнь потом в душу человеку случайно!» «А лечить смогу?» – не удержался я. «Ну, все-все, молчу!» «Лара все объяснит!» – терпеливо повторил Арчи, снова вздохнув. «Ты пойми, повезло тебе. Я даже не знаю, с чем сравнивать. Во-первых, цепь эта твоя. Она тебя и всю вашу семью с соседями спасла, по большому счету. Кто бы там с тобой на хуторе возился? Стрыга бы на запах магии пришла, «Да и выжрала вас всех! Без вариантов!» «У нас защита мощная стоит!» — не согласился я. «Амулеты всякие!» «Она подходила пару раз, да только хе -хе, не выгорела у нее ничего!» «Не смогла пролезть!» «Пролезла бы!» — уверил меня Арчи. «Ради такого лакомого кусочка постаралась бы!» «Ей, если че, в тупую башку втемяшиться, фиг остановишь!» «Перетерпела бы боль от амулетов!» Или придумала бы чего. Да хоть подкоп. Вся эта защита, по большому счету, только от мелочи разной хорошо защищает. «М-да», — поежился я, представив прорвавшуюся к нам на хутор через подкоп стрыгу. «Если не врешь, то жесткач получается. Надо будет своим сказать». «Не надо», — успокоил меня маг. «Нормально все у вас. Я же подправлял в последний раз, как для себя делал». «Ладно». Начал выбираться я из кресла. «Покурить схожу». «Иди уже», — отмахнулся Арчи. «И успокойся, наконец. Пойми, многие готовы бешеные деньги платить за то, чтобы их Лара посмотрела и в случае чего по верному пути направила. Да только мало кто к ней попадает, потому что выше ее по силе или квалификации нет никого. А тебя по блату посмотрят бесплатно». Да еще и со всем вниманием. Для тебя это самый лучший вариант, пойми. Я только испортить все могу. Ладно, снова сказал я уже в дверях. Волнение с нетерпением, уймется трах тебе дох. Действительно, если Арчи говорит, то лучше успокоиться и не нагнетать. Жил же я все эти годы спокойно и о магии не помышлял даже. Тем более, что Лара настоящий спец. А пока можно и перекурить спокойно. Я прошел по коридору и осторожно постучался в моторный отсек. Далин рыкнул что-то разрешающее, и я открыл дверь, помахав первым делом обрадовавшейся мне Лариске. Гном разложил инструмент на рабочем верстаке и держал в руках мой новый револьвер, внимательно и с восхищением его разглядывая. Я же подошел к топке, опустился на одно колено и приложил руку к повязке к стеклу. Саламандра обрадовалась, крутанула кульбит и очутилась у стекла, но только со своей стороны. Осторожно приложила лапку к моей руке и подмигнула мне одним глазом. Я улыбнулся в ответ, чувствуя, как через затянувшиеся раны в руке расходится успокаивающий и нисколечко не обжигающий жар. — Ты там мощность у двигателя не отбирай! — Буркнул мне гном недовольно, реагируя на чуть снизившийся темп работы цилиндров. «Повадился! На стоянке ходи лечиться!» «Спасибо!» — шепнул я Саламандре, не обращая внимания на слова Далина никакого внимания. «Ты у нас умница и красавица, Лариса! Повезло нам с тобой!» Саламандра натурально зарделась, как маков цвет, и смущенно завернулась в облачко пламени. выставив наружу только любопытный носик и хитрющие довольные глазки. — Да что ж такое? — подхватился гном, подскочив с места и принявшись выталкивать меня в коридор. — Лариса, ну сбавь чутко, пожалуйста, обороты же растут. Ох, ходите тут, поклонники хреновы! Гном вытолкал меня и захлопнул дверь, бурча что-то недовольное себе под нос. Я пожал плечами. Но ведь Далин был в своем праве и с удовольствием ощутил, как нудная боль в руке отступила куда-то подальше. Теперь можно и перекурить. Антоша на кухне жарил, парил вовсю, не отвлекаясь на меня. Кирюха по мере сил помогал. Любой использованный парнем ножик или ложка, любое грязное блюдечко или разделочная доска, как только Антоша прекращал их использовать, тут же исчезали... и возвращались на свои места уже вымытыми и вытертыми насухо. Я подивился такой слаженной работе и осторожно присел под включенную вытяжку, где кто-то маленький и бородатый тут же заботливо подставил мне чистую пепельницу. «Будет суп харчо и каша гречневая, по-купечески, с грибами», — вытер пот салба Антоха, — «с белыми, сушеные, правда». Да где ж свежих-то взять, утешил я его. И так хорошо. Вчера вот мне все очень понравилось. И салат еще витаминный, вылез на соседний табурет Кирюшка, внимательно следя за начальником. Из капустушки, а чай, только я делать буду, и кофе. Молодца! Потыкал я пальцем до нельзя, делового и довольного домовенка, и перевел взгляд на Антоху. Как к скупщику сходил! «Удачно?» «Да!» – кивнул головой тот, внимательно следя за сковородками. «Двенадцать рублей за все! Вместе с мешками!» «Далин похвалил!» «Так и я похвалю!» – прикинул я в уме сумму. «Нормально так! Я б за десятку отдал! Не люблю торговаться! Хоть и понимаю, что надо! Потому у нас Далин в основном по рынкам и шляется!» «Я уж понял!» – снова кивнул головой тот. «Он меня предупредил!» Если я вдруг какую вещь купить захочу, то чтоб только с ним на торг, учить меня будет. Не просто торговаться, сказал, а реально вещи оценивать. И правильно, подтвердил я, передвигая к себе пепельницу поближе. Сейчас-то денег хватает, слава богу, а вот раньше, когда только начинали, то копейки сшибали и мелочи радовались. Без Далина тяжело было бы нам, пришлось, чистоплюем. «Рубль сэкономленный!» — поднял Антоха палец в указующем жесте и очень правдиво копируя гнома. «Это рубль заработанный!» «Примерно так!» — вздохнул я. «Ведь мне самому уроки Далина впрок не пошли. Очень жизненно, да и неприятно себя лохом ушастым чувствовать. У меня на рынках такое бывает, что греха таить. Я спокойно докурил, больше не отвлекая кухонную команду, И пошел к себе в рубку. Поднимаясь и рассовывая по карманам свое барахло, одним глазом заметил, как пепельница с тлеющим окурком исчезла, чтобы тут же появиться вновь на полочке в предназначенном для нее гнезде, но уже чистая и вытертая. Молча покрутил головой, удивляясь такой оперативности. Микешка, сволочь сизая, нас так не баловал. Слушай, Арчи, задумчиво произнес я, плюхаясь в пилотское кресло. «А почему Кирюха и Микешка разные такие? Один шустрит, второй себе на уме. Характерами, что ли, отличаются?» «Наверное», — безразлично пожал плечами маг, разглядывая что-то в бинокль. «Так вот, не нравится мне это», — продолжал долбать я Арчи. «И пусть Микешка старшим себя не мнит. Как приедем, разведи их по разным углам». «Надо будет Кирюху равным сделать, а то подомнёт его, подлец этот!» «Сам разведёшь!» – буркнул Арчи. «Надеюсь, сможешь к тому времени. И уже не подомнёт!» «Ох, надеюсь!» – с предвкушением потянулся я. «Но до да чего же разные, а?» «Во-первых, наконец-то с досады отвлёкся на меня маг, Микешка правильный домовой. Для него дом важнее. Он за порядком следит». а не затем, как нам услужить. Вот так. И такое поведение считается правильным. А Кирюха у нас теперь не пойми что. Это во-вторых». «Во как!» Начал понимать я. «Кирюша у нас триумный. Полноправный член экипажа, между прочим». «Хлебнем мы с ним!» вздохнул Арчи. «С церковью точнее. Если выйдет кто». «Не хочу тебя огорчать!» заговорчески подтолкнул я его локтем в бок. Но там еще Лариска общение жаждет. Блять, устало выругался Арчи. «Но с ней проще. Тупо побояться ее трогать. Это тебе не безответный домовой. Даже если она у них по головам ходить начнет, предпочтут не заметить. Да и любой гном в пределах видимости на ее защиту встанет. Для них саламандры – это святое». «Все как везде», – разочарованно сказал я. «Маленьких и беззащитных обижают, сильными не связываются. Лицемерие какое!» «Не только!» — возразил мне Арчи. «Домовые у них по разряду полезной нечисти проходят, а саламандры как духи стихий. Следовательно, и отношение разные». «Удобное мнение», — понимающе подтвердил я. «А по мне так один хрен. Только одна, в случае чего огнем плюнуть может». а второй расплачется. Вот и вся разница. И вспомни, сколько мы не возили охотников за нечистью, инквизиторов там разных, ни один к домовым не цеплялся. Даже наоборот. «А это как раз понятно», — возразил мне маг. «У них форменная война с врагами, по-настоящему жуткими и опасными. Они различать умеют, дар божий с яичницей не путают. Ты же видел, у них у самих домовые имеются». — Это да, — вспомнил я наших недавних пассажиров. — Был у них свой нечистик? — Был. — Так бы я и не заметил. Но Микешка же наш с ним схлестнулся, помнишь? — Помню, — подтвердил Арчи. — Сам разнимал. — А кодла наша приходская. Они там от безделья уже не знают, к чему бы придраться. — Если увидят, крови попьют, — уныло подтвердил я. — На Лару одна надежда. Ее-то они тоже побаиваются, не хуже саламандры. «Ладно, все это хорошо», — подытожил Арчи. «Дальше куда пойдем? По реке или к Дунем? Ночевать где рассчитываешь?» «Где хочешь», — предложил ему я. «Хочешь у гномов, хочешь у эльфов, а ага, хочешь у людей. Ну или по времени посмотрим, куда запаса хватит. Погода вроде норм». «К эльфам не надо ни в коем случае». спохватился Арчи и в ответ на мой невысказанный вопрос качнул головой в сторону своей каюты. «Учуют, гадалки не ходи. Хорошо бы даже обойти их земли от греха». «Тогда хм, от реки надо отойти и через гномик дунуть», почесал я в затылке. «А там посмотрим, или у гномов в горах приземлимся, или дальше на реку выйдем к людям». «Попробуем, в общем, до Кошелева сегодня допрыгнуть». Пойду курс числять, а ты пока от реки не отходи. Арчи махнул на меня рукой, и я выполз из кресла, направляясь к своему рабочему месту. Кое-как одной рукой расстелил общую карту и призадумался. Хотя думать тут было не о чем, все давно хожено-перехожено. Но следовало уйти от эльфийских земель, из понятных мне теперь соображений безопасности. Раньше-то Арчи придумывал всякую хрень, а я лишь доверчиво велся. Теперь придется осознанно принимать участие в их слары делишках. Да, Эльфы, в отличие от всех остальных, очень строго следили за своими границами. С одной стороны, шариться через них могли все, кому не лень, но только с добрыми намерениями. И только в официально утвержденных пунктах перехода. С другой стороны, Если тебя поймают в неположенном месте или на горячем, то мало не покажется. Отберут транспорт, весь товар, выпишут волчий билет и дадут пинка под задницу. С пожизненным запретом на появление в их землях. Причем раньше-то они могли в свою тюрьму посадить, но, слава богу, быстро от этой практики отказались. Потому что плохо связывались между собой людской век и эльфийские, пусть даже самые минимальные по их меркам, наказания. Эльфы сообразили, что их минимум – это примерно как раз половина человеческой жизни. Ужаснулись и постановили просто выпинывать злодеев за свои пределы, предпочитая наказывать деньгами. Поэтому нам следовало не дразнить судьбу, а идти прямиком в Кошелево, через гномик кряж, где по большому счету никого не интересовал, ни твой груз, ни ты сам, кроме бандитов, конечно. Я быстро прикинул ориентиры. отметил место на карте и, не дрогнувшей рукой, прокинул предполагаемый курс линейкой. «Курс Зюит-Зюит-Ост!» — крикнул я, сидевшему за штурвалом Арчи. «Плюс-минус лапать с учетом ветра. По реке сориентируемся, если что. Главное, кошелево не перепрыгнуть». «Принял!» — отсуритовал мне маг и показал рукой куда-то по правому борту. «Хорошо, кстати, что от Эльфийского берега ушли. — Вон их патрульные на горизонте. — Тьфу, начинается, — с досадой сплюнул я. — Будем теперь ходить доглядываться. Хорошо, хоть Далин не слышит. — Поберечься, конечно, надо, — в смущении поскреб затылок Арчи. — Но всего раз или два в год, клянусь, да и вряд ли учуют. Просто не будем лишний раз подставляться, да и все. — Это тебя Лара так уговаривала? — С сарказмом поинтересовался я. — Или сам придумал? «Сам! Она сентиментами не страдает!» Еще более смущенно признался он и тут же принялся переводить стрелки. «А давай я тебе руку посмотрю. Заживление я очень хорошо подстегнул, так что уже пора!» Я прислушался к ощущениям в левой кисти и с удивлением заметил, что после Ларискиной терапии боль так и не вернулась. Уселся рядом с Арчи в кресло... и начал осторожно разматывать бинты, стараясь ничего не повредить. «Да смелей ты!» — не выдержал маг. «Тебе ж не три годика, ты чё?» Я лишь хмыкнул на его умниченье и потихоньку размотал повязку, обнажив розовую, молодую кожицу на месте недавних повреждений. Все раны затянулись и выглядели так, как будто им по меньшей мере недели полторы. О недавних событиях и Ларискиной помощи Напоминали лишь наполовину обугленные ногти. О, как удивился Арчи. Не ожидал, думал будет хуже. Давай я тебе кончики пальцев пластырем заклею. Да и ходи спокойно. А может я там какую-нибудь энергию поконцентрирую? Предложил я Арчи. Положительную. Ну как там у нас магов заведено. Ногти отрастут. А, -а поконцентрируй. Легко согласился тот. «Посмотрим, какая задница у тебя там вырастет! Поржем хоть! Давай, не стесняйся!» не, тут же опасливо отыграл я назад. «И так хорошо!» «Артем!» — устал выдохнул тот, внимательно глядя на меня. «Магия! Дело опасное! Вот сколько раз мне нужно все это еще повторить, чтобы ты понял! Ну, не дурак вроде, а элементарного сообразить не можешь!» «Все-все-все!» поднял я руки вверх. «Осознал, каюсь. Больше не буду. Но ты же сам виноват. Информации самый минимум даешь. Вот и свербит у меня. Пойми». «А знаешь что?» подозрительно жестко прищурившись, сказал Арчи. «Я тебя предупредил. Запомни это накрепко. Теперь, если что, не обижайся. Я сегодня выхватил Далин за Лариску. Года два назад. Ты у нас один. Ха, не целованный остался». — Так что дерзай, все в твоих руках. — Не дождетесь, — пробурчал я, решив не заклеивать пластырем ногти. — Хорошо сегодня Антоша не видел воспитания наше, перепугали бы пацана. — Антошу никто колотить не собирается, не дорос еще, — отмахнулся Арчи. — А вот ты, я смотрю, оклемался совсем, подменишь? — Управление принял. Тут же в глухую пристегнулся я и вцепился одной рукой в штурвал. Арчи встал с кресла и, подбадривающий, похлопав меня по плечу, направился на выход. На горизонте уже показались пики гномьего кряжа, слева по борту. Мы пройдем над его отрогами и снова выйдем в долину руки Каменки, примерно как раз по направлению на Кошелева. Эльфы со своей нетерпимостью козлу в любых его проявлениях остались далеко в стороне. Я проверил показания всех приборов, И начал потихоньку подниматься на две с половиной тысячи. Нужно было учесть высоту древнего гномивого хребта и пройти над ним с запасом. Арчи хоть и чувствителен к изменению давления, но потерпит, я ж потихоньку.